Глава четвертая Сейчас Сильный запах озона бил в нос не хуже самого электроружья. Разряды этих адских плетей, как Майк называл их про себя, сверкали непрекращающейся чередой и наполняли воздух зловещим надрывным треском. Тут и там падали электрогранаты, но пока далеко от окопа, который занял молодой человек. Еще полгода назад майку сплохило бы от подобного зрелища, но сейчас его разум оставался холоден и продолжал размышлять. Раз его еще не накрыли шквальным огнем, значит противник не знает точно, где находится боец. Это ему, конечно, на руку, но если сидеть на одном месте, то рано или поздно его вычислят, и тогда уж точно всей миссии хана. Глубоко вздохнув, Майк сильнее вжался в землю и пополз по-пластунски. Однако пробираться он стал не к своей базе, что было бы равносильно поражению, а в противоположную сторону. Да, стрельба там значительно интенсивнее, Но вся она, насколько мог судить молодой человек, верховая. Напряжение вокруг него, да и в нем самом, росло. Казалось, что вот-вот в него угодит шальной заряд, и все, прощай. Но шли минуты, а он продолжал ползти по грунту, оставляя за собой широкую полосу. Стоит заглянуть кому-нибудь в окоп и... Но парень гнал прочь от себя подобные мысли. Победить неприятеля можно лишь одним способом — застать врасплох. И он это сможет сделать. Главное, чтобы куда-нибудь поблизости не угодила электрограната. Прошло минут двадцать, когда Майк понял, что самый напряженный участок позади. Над ним значительно реже трещали разряды, Почти не взрывались гранаты, не были слышны возгласы бойцов. Судя по всему, если он сейчас высунется из окопа, то окажется с правого фланга противника, именно там, где и должен, так как это самое незащищенное место. Он спокойно успеет убить человек десять, пока они поймут, откуда стреляют. А он тем временем уже снова скроется за брустверам и переместится дальше. Молодой человек тщательно проверил настройки оружия. Сейчас от этого зависело слишком много, чтобы оплошать. Широкий спектр поражения — лучший вариант. Майк, словно детская игрушка из коробки, выскочил из окопа. Моментально прицелился в снующих солдат неприятеля, которые оказались ровно там, где он и предполагал. Осталось лишь прикоснуться к сенсору стрельбы. Но в этот момент к его затылку прижался холодящий металлом ствол. «Ты убит!» Услышав голос, молодой человек решил, что ослышался, но, обернувшись, увидел перед собой главного инструктора по ведению боя, Арнольда. «Демоны!» — с досадой сказал Майк. «А я должен был предполагать...» Но не удосужился проверить, поэтому убит. Голос у Арнольда не был резким, однако даже в его кажущейся мягкости слышались командные нотки. «Не зачет?» — вздохнул Майк. «Зачет. Ты единственный, кто зашел так далеко. Хочу предложить тебе кое-что. Можем обсудить это за кружечкой Электроэля». «Юноша не верил своим ушам». «Сам Арнольд зовет его выпить с ним».